Я открыл глаза. Увидел надвигающуюся тень. Мучительным усилием воли Минотавр снова сделался котом. Кот подпрыгнул в воздух, увернувшийся опускающейся на него ножище, вдавившийся глубоко в паркет. Он приземлился немного в стороне, ощетинившись как сапожная щетка, и с воплем подскочил снова. В прыжке он оглянулся и увидел надвигающегося противника во всей его красе. Вокруг него, уже с точно шарики ртути собирались клочья черной тьмы, образуя непроницаемую завесу. Однако на виду оставалось достаточно, чтобы я успел разглядеть в лунном свете силуэт, повернувший голову в ту сторону, куда я отскочил. На первый взгляд казалось, будто то жила одна из статуй, стоявших в зале. Огромная фигура с более или менее человеческими очертаниями, метров трех в высоту. Две руки, две ноги, массивный торс. Относительно маленькая, гладкая головка на плечах. Все это существовало только на первом плане. На всех остальных царила абсолютная, непроглядная тьма. Кот приземлился на чешуйчатую голову Сибека, бога в облике крокодила, и на миг застыл вызывающий шипя. Все в этой фигуре излучало чуждость. Я чувствовал, как энергия уходит из меня просто от того, что я на нее смотрю. Фигура шагнула в мою сторону с неожиданным проворством. На мгновение ее лицо, если это можно было назвать лицом, озарилось светом из окна, и всякое сходство с древними статуями тотчас исчезли. Статуи все как одна были выточены с большим тщанием. Египтяне всегда отславились этим, наряду со своей сложной религией и общественным устройством. В этом же существе первое, что бросалось в глаза, помимо размеров, это то, как грубо, как неестественно оно выглядело. Поверхность кожи была неровной, комковатой, растрескавшейся, как будто его лепили в попыхах. Ни ушей, ни волос. Там, где должны были находиться глаза, зияли две круглые дырки, выглядящие так, словно их проковыряли тупым концом огромного карандаша. Носа тоже не было, а рот выглядел как огромный разрез, слегка приоткрытый, жадный и тупо, как у акулы. А в центре лба – овальная выпуклость, которую я явно видел прежде, причем не так давно. Выпуклость была довольно маленькая из того же темного сине-зеленого вещества, что и остальная фигура, но настолько же сложная и выверенная, насколько грубы были лицо и тело. Это был открытый глаз, без века и ресниц, но с тщательно прорисованной радужкой и круглым зрачком. И в центре этого зрачка, прежде чем завеса черноты скрыла его от моего взгляда, я уловил отблеск темного разума, следящего за мной. Тьма набросилась. Кот отскочил. Я услышал, как позади меня раскололся себек. Я спрыгнул на пол и рванул к ближайшей двери. Пора было уходить. Я выяснил все, что надо. Не стоило обманывать себя, больше я ничего сделать не мог. Над головой у меня что-то просвистело, ударилась о дверь и застряла в ней. Я выскочил в соседний зал. Тяжкие шаги грохотали следом. Я очутился в маленьком темном зале, увешанном хрупкими туземными тканями и коврами. Высокое окно в центре зала сулило путь к спасению. Кот устремился к нему, встопорщив усы, прижав уши к голове, скребя когтями по полу. Он прыгнул и в последний миг свернул в сторону, выругавшись совсем не по Он успел заметить за окном светящиеся белые линии мощных уз. Волшебники прибыли. Они запечатали нас в музее. Кот развернулся, ища другого выхода. Не нашел. Черты вы волшебники. Кипящее облако тьмы заполонило дверной проем. Кот прижался к полу и угрожающе выгнул спину. За спиной барабанил в окно дождь. На миг кот и тьма застыли, не двигаясь. Потом из облака вырвалось что-то маленькое и белое. Крокодили голова себе, оторванная от плеч. Кот отскочил. Голова пробила окно и затрещала, ударившись об узы. В разбитое окно хлынул горячий дождь, вскипевший от столкновения с барьером. Одновременно потянуло сквозняком. Ковры и ткани на стенах заполоскались на ветру. Шаги. Надвигающаяся тьма. Она, казалось, росла, заполняя собой весь зал. Кот вжался в угол, стараясь сделаться как можно меньше. Вот-вот этот глаз заметит меня. Новый порыв ветра с дождем. Ткани взметнулись и затрепетали. Мне в голову пришла идея. Не очень блестящая идея, но на тот момент я был непривередлив. Кот прыгнул к ближайшему куску ткани, ветхому и древнему, вероятно из Америки. На нем были изображены люди с квадратными лицами на фоне стилизованного кукурузного поля. Один взмах когтистой лапы, и ткань сорвалась со стены. Ветер тут же подхватил ее и понес через зал, где она и налетела на что-то в глубине черной тучи. А кот уже срывал со стены второй кусок ткани, потом следующий. Не прошло и нескольких секунд, как на середину зала вылетело уже с дюжину кусков ткани, которые плясали на ветру точно бледные призраки. Первый кусок ткани, тварь, что таилась в облаке, немедленно разодрала, но на нее тут же налетел второй. Со всех сторон, куда ни глянь, кружились и развивались клочья материи, сбивая тварь с толку, загораживая ей обзор. Я чувствовал, как размахивают огромные руки, как гигантские ноги топочут по комнате. А я, пока он был занят, попытался пробраться куда-нибудь в другое место. Это было проще сказать, чем сделать, потому что черная туча заполонила почти весь зал, а мне вовсе не хотелось столкнуться со смертоносным телом, которое пряталось внутри. Так что я пробирался осторожно по стеночке. Я был уже на полпути к выходу, когда тварь, очевидно, совсем отчаялась и утратила всякое чувство направления. Раздался гулкий топот и мощные удар о левую стену. С потолка посыпалась штукатурка, комната наполнилась пылью и обломками, как будто мало было ветра, дождя и обрывков старых тканей. От второго удара стена обрушилась, а вместе с ней рухнул и весь потолок. На долю секунды кот замер в неподвижности, выпучив глаза, и тут же свернулся в комок. Мгновением позже десятки тонн камня, кирпича, цемента и стали посыпались прямо мне на голову, завалив весь зал. Натаниэль. Маленький человечек виновато улыбнулся. «Мы разобрали большую часть завалов, мадам», — сказал он. «Но пока что ничего не нашли». В голосе Джессики Уайтвелл звучало ледяное спокойствие. «Ничего, Шубит, ты отдаешь себе отчет, что то, что ты говоришь, абсолютно невозможно. Думается, мне кто-то просто отлынивает от работы». «Я смиренно полагаю, что это не так, мадам». Он действительно выглядел довольно смиренно, стоял, слегка согнув свои кривоватые ноги, опустив голову и мял в руках кепку. Ничто не говорило о его демонической природе, кроме того факта, что он стоял в центре Пентакля, да еще левой ноги, и штанины брюк торчала лохматая медвежья ступня, которую он по недосмотру или из прихоти не потрудился замаскировать. Натаниэль, уничтожающе воззрелся на Джина и постучал пальцами по подлокотнику, надеясь, что это выглядит одновременно грозно и выпрошающе. Натаниэль сидел в кресле с высокой спинкой, обитым зеленой кожей, одном из нескольких элегантно и продуманно расставленных вокруг Пентакля. Юноша нарочно принял ту же позу, что и госпожа Уайтвелл. Прямая спина, скрещенные ноги, руки на подлокотниках, пытаясь воспроизвести ее властный и решительный вид. Однако испытывал неприятное ощущение, что это ничуть не помогло замаскировать его страх. Но тем не менее, изо всех сил старался говорить как можно более ровным тоном. «Вам следует обыскать все до последней щелочки», — сказал он. «Там должен быть мой демон». Человечек мельком взглянул в его сторону ярко-зелеными глазами, но в целом сделал вид, как будто на Натаниэля здесь вообще нет. Джессика Уайтвилл произнесла. — Вполне возможно, что ваш демон уничтожен, Джон. — Я думаю, я бы почувствовал его потерю, мадам, — вежливо ответил Натаниэль. — Или же он вырвался из своих ус, — раздался ракочащий бас Генри Дювале, сидевшего в черном кресле напротив Натаниэля. Шеф полиции заполнял с собой все кресло без остатка. Он нетерпеливо барабанил пальцами по подлокотникам. Его черные глаза сверкали. — Такое частенько случается с чересчур чистолюбивыми подмастерьями. Натанелью хватило ума не отвечать на вызов. Он промолчал. Госпожа Уайтвилл снова обратилась к своему слуге. «Мой ученик прав, Шубит, сказала она. «Прочешите развалины еще раз. Сделайте это как можно быстрее». «Слушаюсь и повинуюсь, мадам». Он склонил голову и исчез. На некоторое время в комнате воцарилось молчание. Натанель сохранял каменное лицо, однако в душе его кипела буря эмоций. На кону стояла его карьера, а, быть может, и сама жизнь. Бартимиус куда-то подевался. Натаниэль поставил все на своего слугу, и, судя по выражениям всех присутствующих, все они считали, что он вот-вот проиграет. Юноша огляделся, обратил внимание на голодное удовлетворение в глазах Дюваля, жесткое, как кремень, недовольство в глазах своей наставницы, рубкую надежду в глазах мистера Теллоу, утонувшего в глубине своего кожаного кресла. Глава департамента внутренних дел большую часть ночи занимался тем, что старался отмежеваться от всей этой затеи с патрулированием и всячески критиковал Натаниэля. По правде говоря, Натаниэль его понимал. Сперва Пикадили, потом Национальная галерея, а теперь и того чище, Британский музей. Департамент внутренних дел находился в отчаянном положении и честолюбивый шеф полиции готовился сделать свой ход. Как только сделались очевидные масштабы причиненного музея ущерба, мистер Диваль настоял на том, чтобы присутствовать при расчистке, и наблюдал за всем происходящим с плохо скрываемым торжеством. Нус! Мистер Диваль хлопнул ладонями по коленям, собираясь встать. Думаю, Джессика, я достаточно много времени потратил впустую. Подведем итоги». В результате всех трудов Департамента внутренних дел мы имеем следующее. Разрушено целое крыло Британского музея, погибло доброе сотни экспонатов, вредитель прошелся вдоль всего первого этажа, уничтожил или разбил несколько бесценных статуй, а розетский камень рассыпался в пыль. Черная базальтовая плита с трехязычной надписью на египетском иероглифическом, египетском дематическом разговорном и древнегреческом языках. Иероглифический текст розетского камня был дешифрован Жаном Франсуашем Пальоном, что положило начало изучению египетской иероглифической письменности. Оказывается, Каменюка, который Бартимиус запустил в супостата, была все-таки не инструкцией для посетителей. Примечание переводчика. Виновник данного преступления так и не обнаружен, и перспектив его найти никаких. Сопротивление порхает на свободе точно пташка, зато мистер Мандрейк потерял своего демона. — Не особенно утешительно. Думаю, мне все-таки следует связаться с премьер-министром. — Оставайтесь на месте, Генри. В голосе госпожи Уайтвилл было столько яда, что у Натаниэля мурашки поползли по спине. И даже шефа полиции, похоже, пробрало. На какое-то мгновение он поколебался, а потом все-таки снова откинулся на спинку кресла. — Поиски еще не окончены, — продолжала она. — Подождем еще несколько минут. — Мистер Дюваль шелкнул пальцами. Из темного угла комнаты выскользнул слуга-человек с серебряным подносом, на котором стояли бокалы с вином. Мистер Дюваль взял бокал, но пить не стал, а принялся задумчиво взбалтывать вино. На этот раз тишина воцарилась надолго. Джулиус Телло, упрятавшийся под своей широкополой шляпой, наконец решился открыть рот. «Жаль, что там не было моего демона», — сказал он. Немиадос весьма способное создание. Уж как-нибудь ухитрился бы связаться со мной, прежде чем умереть. Этот Барти по всей видимости, был чрезвычайно слаб. Натаниэль зыркнул на него из-под лобья, но ничего не сказал. «Ваш демон», — спросил Диваль, внезапно взглянув на Натаниэля, — «какого уровня он был?» «Четвертого, сэр». «Скользкие твари», — Деваль снова покачал бокалом. Вино сверкнуло в свете неоновых ламп на потолке. Хитрые и трудно поддающиеся контролю. Немногие люди вашего возраста способны с ними справиться. Было ясно, к чему он клонит. Однако Натаниэль проигнорировал намек. Я стараюсь как могу, сэр. Они требуют весьма сложных заклинаний. Малейшая ошибка способна погубить волшебника и дать демону возможность творить все, что ему вздумается. Порой результаты весьма разрушительны. Случалось, что и целые здания рушились. Черные глаза насмешливо сверкнули. «В моем случае этого не произошло», — ответил Натаниэль ровным тоном. И сцепил пальцы, чтобы руки не тряслись. Мистер Теллоу фыркнул. «Ну да, юнец явно замахнулся на то, что было ему не по силам». «Именно так», — кивнул Диваль. «Первая разумная вещь, которую вы сказали за все это время Теллоу. Быть может, госпожа Уайтвелл, которая его и выдвинула, имеет что-нибудь сказать по этому поводу?» Он усмехнулся. Джессика уайтл вознаградила Теллу взглядом, исполненным неподдельной ненависти. «Ну да, Джулиус», — сказала она. «Кто же, как не вы, является специалистом по ошибкам в заклинаниях? Не из-за этого ли ваша кожа приобрела столь изумительный оттенок?» Мистер Теллу сдвинул свою широкополую шляпу еще ниже, пытаясь спрятать желтое лицо. «Это была не моя вина», — буркнул он. «Просто в моей книге обнаружилась опечатка». Дюваль улыбнулся и поднес, наконец, бокал к губам. «Ну надо же, глава Департамента внутренних дел не заметила опечатки в книге заклинаний. ой ой -яй, яй на что же нам остается надеяться? Ну что ж, посмотрим, не сумеет ли мой Департамент пролить, наконец, свет на это таинственное сопротивление, после того, как ему придадут дополнительные полномочия». Он осушил бокал одним глотком. «Прежде всего, я предложил бы...» «И тут...» Без малейшего звука, запаха или иных театральных приемов в Пентакле вновь появился демон. Виноватый человечек на этот раз был о двух медвежьих ступнях вместо одной. Обеими руками он бережно держал какой-то предмет. Это оказался кот, мокрый и грязный, и, судя по всему, неживой. Демон открыл было рот, чтобы заговорить, но тут вспомнил, что надлежит изображать смирение, и уронил руки, продолжая держать кота, но уже за хвост вниз головой. Другой рукой он сдернул с себя кепку и подобострастно поклонился. «Мадам», — начал он, — «мы нашли этот предмет в щели между двумя обрушившимися балками. Щелка была совсем крохотная, и там-то он лежал. В первый раз мы его проглядели». Госпожа Уайтвелл поморщилась. «Это существо. Ты уверен, что оно достойно нашего внимания?» Линзы Натаниэля, как и линзы его наставницы, ничем помочь не могли. На всех трех видимых для него планах это существо было котом и только котом. Тем не менее, юноша догадывался, кто это. И этот кто-то выглядел абсолютно дохлым. Натаниэль закусил губу. Человечек скорчил гримасу и помахал котом в воздухе. «Это зависит от того, что вы считаете достойным, мадам. Этот джин из весьма малопочтенной касты, что верно, то верно. Уродливый, неухоженный и изрядно пованивает на шестом плане. Более того... — Я так понимаю, — перебила его госпожа Уайтвелл, — что он все еще жив. — Да, мадам, не достает лишь подобающего стимула, чтобы заставить его очнуться. — Ну так позаботься об этом, а затем можешь идти. — С удовольствием. Человечек бесцеремонно подкинул кота в воздух, указал на него и произнес заклинание. Из его пальца с треском вырвался зеленоватый электрический разряд, который пронзил голову кота и заставил его повиснуть в воздухе. Кот беспорядочно подергивался, вся шерсть на нем встала дыбом. Человечек хлопнул в ладоши и ушел в пол. Прошла еще секунда. Зеленоватый разряд исчез. Кот вылетел на середину Пентакля и, вопреки всем законам природы, приземлился на спину. И некоторое время пролежал неподвижно, растопырив все четыре лапы. Натаниэль поднялся на ноги. Бартимиус! Кот открыл глаза. Выражение их было самое негодующее. И незачем так орать. Он огляделся, поморгал. Что это с тобой такое? Со мной ничего, это ты лежишь вверх тормашками? А. Кот стремительно извернулся и принял более нормальное положение. Обвел взглядом комнату, обратил внимание на дивале Уайтвил и Теллоу, бесстрастно восседающих в своих высоких креслах, непринужденно почесался задней лапой. Я вижу, ты не один. Тнель кивнул. Искрестил пальцы в кармане своего черного пиджака, молясь, чтобы Бартимиус не ляпнул чего-нибудь неуместного. Например, не вздумал обратиться к нему по имени. «Будь осмотрителен в своих речах!» — предостерег он. «Мы среди великих!» Он постарался, чтобы предупреждение звучало как можно напыщеннее. Кот молча взглянул на прочих волшебников. Потом подался вперед, заговорчески приложив лапу к рту. «Между нами видовал я и поважнее». «Они тоже! Ты сейчас смахиваешь на помпон с лапками!» Тут кот в первый раз обратил внимание на то, как он выглядит. Он раздраженно зашипел и мгновенно сменил облик. Теперь в Пентакле сидела черная пантера с гладким, блестящим мехом. Хвост пантера аккуратно обернула вокруг лап. «Ну так что, хочешь ли ты выслушать мой доклад?» Натаниэль поднял руку. «Для того, что именно скажет Джин, зависело все!» Если ему не удалось постичь природу их противника, его, Натаниэля, положение сделается действительно уязвимым. Ущерб, причиненный Британскому музею, почти сравнялся с тем, что произошло на Пикадиле неделю тому назад, и Натаниэль знал, что у госпожи Уайтвил уже побывал без посланец с сообщением о том, что премьер-министр в гневе. Натаниэлю это ничего хорошего не сулило. «Бартимиус», — сказал он, — «нам известно следующее». Твой сигнал вчера ночью увидели у входа в музей. Я прибыл на место вскоре после этого вместе с прочими волшебниками из моего департамента. Изнутри доносился шум. Мы его опечатали. Пантера вытянула лапу и многозначительно побарабанила по полу когтями. «Ну да, я вроде как заметил». Примерно в час сорок мы увидели, как обрушилась одна из внутренних стен восточного крыла. Вскоре после этого нечто неизвестное прорвало оцепление, убив находившихся поблизости бесов. С тех пор мы обыскивали место происшествия, но не нашли ничего, кроме тебя, в бессознательном состоянии». Пантера пожала плечами. «Ну да, а ты чего ждал после того, как на меня обрушилась крыша? Что я буду танцевать мазурку на развалинах?» Натаниэль громко кашлянул и вытянулся. «Как бы то ни было», — сурово заявил он, — «в отсутствии иных улик ответственность за все эти разрушения может быть возложена на тебя, если ты не сумеешь представить информации об обратном». «Чего?» — глаза пантеры возмущенно расширились. «И я же еще и виноват, после всего, что мне пришлось пережить. Между прочим, моя сущность представляет собой сплошной огромный синяк. У меня синяки даже на тех местах, где синяков быть не может». «Ну так и кто же это устроил?» — спросил Натаниэль. — Из-за кого обрушилось здание? — Да. — Ты хочешь знать, кто устроил весь этот ночной погром, потом ушел прямо у вас из-под носа? — Вот именно. — То есть тебя интересует, чем является существо, которое приходит словно бы ниоткуда и уходит снова незамеченным, а пока находится здесь, окутывает себя черной тучей, скрывающей его от взора духов, людей и животных на этом и на любом из других планов? Тебя серьезно интересует именно это? Душево Натаниэля ушла в пятки. «Да». «Так это же просто. Это голем». Госпожа Уайтвел тихонько ахнула, тело с Дювалем презрительно фыркнули. Натаниэль невольно отшатнулся. «Голем?» Пантера лизнула лапу и пригладила шерсть возле уха. «Уж поверь мне, малый». «Ты в этом уверен?» Гигантский человек из одушевленной глины, тверже гранита, неуязвимый для любых атак, способный проламывать стены. Окутывает себя тьмой, оставляет после себя запах земли. Его прикосновение приносит смерть всем созданиям воздуха и пламени вроде меня. Мы в течение нескольких секунд обращаемся в кучку чадящего пепла. Да, могу сказать, что я практически уверен». Госпожа Уайтвилл небрежно отмахнулась. «Ты можешь и ошибаться, демон!» Пантера перевела свои желтые глаза на нее. На миг на Тинель ужаснулся, что сейчас Бартимиус снова скажет какую-нибудь гадость. Но если он и хотел сделать это, то, видимо, передумал и почтительно склонил голову. Могу, мадам, но мне уже доводилось видеть Големов, в те времена, что я обитал в Праге. Ну да, в Праге, сто лет тому назад, впервые открыл рот мистер Деваль. Похоже, такой оборот событий его раздражал. «Големы исчезли вместе со Священной Римской империей. Последний раз, когда его использовали против нас, был отмечен во времена Глэдстоуна. Они загнали один из наших батальонов во волтаву под стенами замка. Однако волшебников, которые их контролировали, удалось вычислить и уничтожить, и големы распались прямо посреди каменного моста. Это все содержится в аналах, где описан день штурма». Пантера снова поклонилась. «Вполне возможно, что это правда, сэр. Генри Дюваль стукнул тяжелым кулаком по ручке кресла. «Это и есть правда. Со времен падения Чешской империи ни одного появления голема не зарегистрировано. Волшебники, перебежавшие на нашу сторону, не принесли с собой тайных создания. Тех же, кто остался в Праге, были с жалкими тенями своих предшественников, чистыми дилетантами. Так что наука эта совершенно утрачена». «Ну, видимо, не для всех», — Джин вильнул хвостом. «Кто-то же управляет действиями этого голема?» Он, или она, наблюдает за происходящим через глаз у него на лбу. Я заметил отблеск его разума, когда развеялась черная завеса. «Ба!» — не поверил мистер Диваль. «Это все фантазии. Демон попросту лжет!» Натанель взглянул на свою наставницу. Та нахмурилась. «Бартимеус», — сказал он, — «я повелеваю тебе говорить правду и только правду. Могут ли быть сомнения в том, что ты видел?» Желтые глаза медленно моргнули. Не малейших. Четыреста лет тому назад я был свидетелем деятельности первого голема, которого великий волшебник Лев создал во глубине пражского гетто. Он послал его со своего чердака, заросшего пылью и паутиной, дабы вселять ужас во врагов своего народа. Голем сам по себе был созданием магическим, однако он работал против магии джинов. Он владел стихией земли и обладал великой тяжестью. Наши заклинания становились бессильны в его присутствии. Мы слепли и лишались сил, и он поражал нас. То чувство, с которым я сражался сегодня ночью, было того же рода. Оно убило одного из моих товарищей. Я не лгу. Деваль снова фыркнул. Если я прожил так долго, то лишь благодаря тому, что не спешил верить каждой байке, которую рассказывает демон. Все это явная фальшивка, измышленная ради того, чтобы покрыть своего хозяина. Он отшвырнул свой бокал, встал и из-под обвел взглядом собравшихся. Но даже если это и в самом деле голем, это ничего не меняет. Очевидно, что департамент внутренних дел утратил всякий контроль над ситуацией. Посмотрим. Возможно, мое учреждение справится с делом лучше. Я буду просить аудиенцию премьер-министра, чтобы поговорить с ним на эту тему. До свидания. И он направился к двери, вытянувшись по струнке, поскрипывая кожаными сапогами. Никто не произнес ни слова. Дверь захлопнулась. Госпожа Уайтвилл не шелохнулась. Лампы трубки на потолке озаряли ее лицо беспощадным белесым светом, отчего оно еще более обычного походило на лицо трупа. Госпожа Уайтвилл задумчиво погладила свой острый подбородок. Длинные ногти, скользя по коже, издавали слабый царапающий звук. «Здесь надо все очень тщательно продумать», — сказала она наконец. — Если демон говорит правду, мы получили весьма ценные сведения. Но Деваль со своими сомнениями тоже в чем-то прав, хотя он и говорит это из чистого желания принизить наши достижения. Создание голема — дело чрезвычайно сложное, граничащее с невозможным. Теллу, что вам об этом известно? Министр поморщился. — Слава богу, очень мало, мадам. Это такая примитивная разновидность магии, В нашем просвещенном обществе ею никогда не занимались. Нет, никогда даже в голову не приходило в это вдаваться. «А вам, Мендрейк, Натаниэль прочистил горло. Он всегда был рад случаю продемонстрировать свою эрудицию. «Для этого, мэм, волшебнику необходимы два могущественных артефакта», уверенно начал он, «каждый из которых имеет свою особую функцию. Во-первых, нужен пергамент с текстом заклинания, который оживляет голема, После того, как тело вылеплено из речной глины, этот пергамент вкладывается в рот голема и оживляет его. Его наставница кивнула. Именно так. Это то самое заклинание, которое считалось утраченным. Черские мастера так никогда и не записали свои тайны. Второй артефакт, продолжал Натаниэль, это особый кусок глины, созданный с помощью отдельных заклятий. Он помещается в лбу чудовища и помогает фокусировать и направлять его силу. Он действует как следящее око для управляющего волшебника. Примерно так, как и описывал Бартимиус. Это позволяет контролировать создание с помощью обычного хрустального шара. Верно. Итак, если ваш демон говорит правду, нам следует найти кого-то, кто сумел раздобыть и глаз, и голема, и оживляющий пергамент. Кто бы это мог быть? Да никто. Теллу сцепил пальцы и хрустелыми так громко точно из ружья стрелял. Это же абсурд. Этих предметов больше не существует. Демонам Мендрейка следует подвергнуть испепеляющему пламени. Что же до самого Мендрейка, мадам, то ответственность за эту катастрофу целиком лежит на нем. «Похоже, вы чересчур уверены в своих познаниях», — заметила Пантера, громко зевая и демонстрируя внушительные клыки. «Да, конечно, когда пергамент вынимают из рта голема, он рассыпается в прах». И, согласно условиям заклинания, чудовище после этого обязано вернуться к своему хозяину и снова обратиться в глину, так что тело тоже не остается. Однако глаз Гольма при этом не уничтожается. Его можно использовать многократно, так что один из них вполне мог бы очутиться здесь, в современном Лондоне. «А чего это вы такой желтый?» Тылу уронил челюсть от возмущения. Мендрейк, держите эту тварь под контролем, или я заставлю вас отвечать за последствия!» Натаниэль поспешно спрятал ухмылочку. «Да, мистер Теллоу, молчать, раб!» «Ах, простите, пожалуйста!» Джессика Уайтвелл подняла руку. «Невзирая на свою наглость, демон прав, по крайней мере, в одном. Глаз голема действительно существует. Я сама видела один, два года тому назад». Джулиус Теллоу приподнял бровь. «В самом деле, мадам, и где же?» «В коллекции человека, которому у вас всех есть причины помнить. Саймона Лавлейса». Натаниэль слегка вздрогнул. По спине у него пробежал холодок. Это имя все еще имело над ним власть. Телла уже только пожал плечами. Лавлись давно мертв. Не знаю. Вид у госпожи Уайтвилл сделался весьма озабоченный Она развернула свое кресло в сторону другого пентакля, похожего на тот, в котором сидела пантера. В комнате было несколько пентаклей, каждый из них чуточку отличался от остальных. Волшебница щелкнула пальцами, и в пентакле тотчас появился джин. На этот раз полностью в медвежьем облике. «Шубит», — сказала она, — «посети сокровищницу артефактов под зданием госбезопасности. Найди коллекцию Лавлиса и просмотри ее всю. В коллекции, в числе прочего, должен находиться резной глаз из обожженной глины. Доставь его мне, срочно!» Медведь присел на лапах, подпрыгнул и пропал. Джулиус Стеллу одарил Натаниэля елейной улыбочкой. «Вот такой слуга вам нужен, Мандрейк». Ни юлит, не болтает без дела, повинуется, не задавая вопросов. А от этой языкастой змеи я бы на вашем месте избавился, и как можно скорее. Пантера вильнула хвостом. Эй, друг, у каждого свои проблемы. Ну да, я чересчур болтлив, а ты зато смахиваешь на поляну лютиков в костюме. У изменника Лавлиса была чрезвычайно любопытная коллекция, размышляла вслух госпожа Уайтвелл, не обращая внимания на возмущенные его Тэллоу. Глаз голема — лишь один из нескольких примечательных предметов, которые мы конфисковали. Было бы небезынтересно изучить ее теперь. Раздался хруст лохматых суставов, и в центре Пентакля вновь бесшумно приземлился медведь. Лапы его были пусты, если не считать кепки, которую он по-прежнему смиренно мял. «Во-во, именно такой слуга тебе и нужен», — заметила Пантера. «Не болтает, послушен, абсолютно бесполезен». «Вот погоди, сейчас выяснится, что он забыл, зачем его посылали». Госпожа Войтвелл раздраженно тряхнула головой. «Шубет, ты видел коллекцию Лавлиса?» «Видел, мадам». «Был ли среди находящихся в ней предметов глиняный глаз?» «Нет, мадам, глаза не было». «А был ли он среди предметов, перечисленных в инвентарном списке?» «Был, мадам. Номер 34. Глиняный глаз, 9 сантиметров длиной, украшенный каббалистическими знаками. Назначение, следящее око Голема, происхождение Прага». «Можешь удалиться». Госпожа Уайтвилл развернулась лицом к остальным. «Итак», — сказала она, — «глаз действительно был, а теперь исчез». Щеки на вспыхнули от возбуждения. «Это не может быть случайным совпадением, мэм. Кто-то его украл и пустил в ход. «Но разве в коллекции Лавлиса был оживляющий пергамент?» – сердито возразил Теллоу. «Разумеется, нет. Откуда же он тогда мог взяться?» «А это нам и следует выяснить», – сказала Джессика Уайтвел. Она потерла свои тонкие белые ручки. «Джентльмены, ситуация изменилась. После сегодняшней катастрофы Дюваль потребует от премьер-министра расширить его полномочия за мой счет. Мне нужно немедленно отправляться в Ричмонд и приготовиться выступить против него». В мое отсутствие, прошу вас, Телло, продолжать организованное патрулирование. Несомненно, голем, если это голем, появится снова. Теперь я доверяю это вам одному. Мистер Теллоу самодовольно кивнул. Атаниэль кашлянул. Вы... Э, не хотите, чтобы я и дальше в этом участвовал, мэм? Нет, Джон. Вы ходите по краю пропасти. Я возложила на вас большую ответственность. И что же? Национальная галерея и Британский музей разгромлены. Тем не менее, благодаря вашему демону мы получили представление о природе нашего злодея. Теперь нам необходимо выяснить, кто именно им управляет. Иностранная разведка? Местный изменник? Кража глаза голема заставляет предположить, что некто сумел найти способ создать оживляющее заклинание. Возможно, с этого вам и стоит начать. Отыщите утраченные заклинания, и чем быстрее, тем лучше. Хорошо, мэм. Как прикажете? Взгляд на тынели задумчиво затуманился. Он понятия не имел, как выполнить задание из какого конца к нему вообще можно подступиться. Мы нанесем голему удар через его хозяина, сказала госпожа Уайтвел. Когда мы обнаружим источник сведений, мы будем знать врага в лицо, и тогда мы сможем нанести решительный удар. Голос ее звучал хрипло. Да, мэм. Этот ваш джин, похоже, не бесполезен. Госпожа Уайтвел пристально взглянула на пантеру, которая сидела к ним спиной, деловито умываясь, и старательно игнорировала весь разговор. Натанель слегка поморщился. «Надеюсь, вы не в претензии?» «Он остался жив после встречи с големом, а это более чем удавалось кому-либо еще. Возьмите его с собой!» Натанель промолчал. «Простите, мэм, боюсь, я вас плохо понял. Куда вы меня посылаете?» Джессика Уайтвел встала, собираясь уйти. Ну а вы как думаете, на историческую родину всех големов, в то единственное место, где могло сохраниться предание об их создании? Я хочу, чтобы вы поехали в Прагу.